Глава четвертая После доклада был перерыв. Многие вышли в коридор поразмяться, покурить. А Егоров продолжал сидеть в зале, боясь потерять это удобное место. Ведь уже объявили, после перерыва будет художественная часть. Он сидел, положив локоть на спинку стула и рассеянно оглядывал зал. Вдруг ему кто-то замахал рукой от дверей кто же это может быть? — Ах, да это же Зайцев! Егоров не сразу узнал его. Зайцев подошел к нему, он был в сером излишне свободном костюме, наверное, в отцовском, — подумал Егоров. Рыжие волосы Зайцева, всегда укрытые кепкой, сейчас пылали при ярком электрическом свете. И вздернутый нос, слегка облупленный, сиял, будто чем-то намазанный. А может и правда намазанный? Егоров, улыбнувшись, — Подумал, что у Зайцева, наверное, постоянный жар, и от этого облупился нос. Больше ни отчего, лето давно прошло. Зайцев хлопнул Егорова по колену и сел рядом. — Слыхал, что куроч то говорит? — весело спросил Зайцев. — Нужны, мол, молодые кадры насаждать революционную законность, даже в самом срочном порядке. А Жур, между прочим, все еще лежит в больнице. И мы из-за него должны баклуши бить. Нет, это надо поломать. Надо пойти прямо к самому курчеву и поставить вопрос вот так или, или. Егоров боялся ставить вопрос вот так, как советовал Зайцев. Да и Зайцев, пожалуй, излишне горячился. Никому он, скорее всего, не пойдет, ничего не скажет. Но Егорову все-таки понравился этот решительный тон, и он сказал Для такой работы, как эта, я считаю, надо иметь особые способности, как вот у тебя. А я еще про себя не знаю. Ну что ты засмеялся, Зайцев, и пожалел Егорова. И у тебя хорошие способности будут, если, конечно, приложишь старания. И не посчитавшись с тем, что они соперники, ведь все еще не ясно, кто из них останется на работе и кому придется уйти, Вынул из кармана потрепанное произведение господина Сегемицу, с которым он теперь, должно быть, не расставался. Вот, интересная книжонка, смотри. Если хочешь, ознакомься. По-моему, мировая книжонка, хотя автор явно не наш человек. Егоров раскрыл книжку, прочитал название и сразу углубился в чтение. Но тут началась художественная часть. Зайцев ушел в задние ряды. На подмостках появился Бармашов. Он весело с прибаутками объявлял артистов. Первыми выступали какие-то молодые парни и девушки, одетые, как испанцы, в черных плащах и в широкополых шляпах. Они лихо плясали, били в бубен и пели частушки про лорда Керзена и про наш самолет, который мы выстроим на зло всем Керзенам. Егорову это все так понравилось, что он сам стал тихонько притоптывать ногой в такт пению и случайно прихлопнул носок сапога своего соседа, какого-то важного старичка в милицейской форме, сидевшего рядом с женой. — Извиняюсь, — сконфузился Егоров. — Ничего, — сказал сосед и кивнул на подмостке. — Действительно здорово поют. И все в самую точку, в самую точку, до чего способные и политически подкованные люди. Машинистка милиции Клеопатра Семенна, как ее объявил Бармашов, спела под аккомпанемент рояля романс «Отцвели уж давно хризантемы в саду». Потом два милиционера в форменных брюках, но без гимнастерок, продемонстрировали спортивные упражнения на брусьях, Старшее делопроизводитель производитель сыграл на гитаре и спел под собственный аккомпанемент, вот вспыхнуло утро, румянятся воды, над озером быстрая чайка летит. Уполномоченный угроза сковоробейчик показал фокусы с картами. Наибольший успех, однако, имел Бармашов, читавший стихи Сергея Есенина. И это было особенно приятно Егорову. Он вспомнил, как Бармашов разучивал эти стихи в дежурке в его присутствии. Егоров больше уже не обижался на него за то, что дежурный по городу относился к нему еще два дня назад, как к неодушевленному предмету. Внизу, в первом этаже, были накрыты столы. Перед каждым приглашенным поставили стакан с чаем и тарелку с бутербродами, яблоками и конфетами. Яблоки и конфеты Егоров сразу же спрятал в карман. Потом, подумав, аккуратно завернул в чистый носовой платок бутерброды с сыром и брынзой. Все это он унесет домой, племянникам и Кате. Только бутерброды с вареньем и с и икрой он решил съесть сам. А то, чего доброго, измажешь икрой и вареньем карманы. Зайцев. Сидел у другого конца стола и все время наклонялся к какой-то девушке с алой лентой в черных волосах. Хорошенькая, — подумал, глядя на нее издали Егоров. И еще подумал, как в песне вьется алая лента и грива в волосах твоих черных, как ночь. Зайцев поставил свою девушку и ушел ненадолго. Потом он появился с бутылкой пива и закричал через стол, как у себя дома. — Егоров, иди сюда! Егоров уже допил чай и подошел. — Пиво хочешь? — спросил Зайцев. И стал наливать в стаканы сначала девушке, потом Егорову пиво. И себе налил. — Давайте чокнемся. — Нет, неправильно. Вы сперва познакомьтесь. Девушка протянула Егорову левую руку в правое пиво и сказала Рая. — Егоров, — сказал Егоров, и покраснел и от смущения нахмурился. И так, нахмурившись, спросил Зайцева, а пиво это откуда? — Тут же есть еще один буфет. За деньги! — кивнул на дверь Зайцев и засмеялся, облизывая губы. — Ты как будто первый раз сюда пришел. — А я и правда первый раз, — сознался Егоров. Но если б он даже знал, что здесь продают пиво, он все равно не купил бы. На что он купит? А Зайцев купил не только бутылку пива, но и две толстые конфеты в красивых бумажках — девушке и Егорову. От конфеты Егоров отказался. — Это откуда девушка? — негромко поинтересовался он, отозвав Зайцева в сторону. — Тоже здешняя сотрудница? — Нет, зачем? — улыбнулся Зайцев. — Это просто моя девушка, знакомая. — А как она сюда попала? Обыкновенно я ее провел. Взял у Бармашова билет и провел. Егорову даже стало как-то обидно. Он стеснялся сюда идти, боялся, что его не пустят. А Зайцев не только сам прошел, но и девушку свою провел, не побоялся. И еще удивился Егоров, что у Зайцева уже есть своя девушка, хотя Зайцев старше Егорова всего месяца на три. А у Егорова не было девушки, про которую бы можно было сказать, что он за ней ухаживает. Он, пожалуй, бы даже не решился пойти вот так куда-нибудь на вечер с девушкой. Ему бы совестно было, неловко. Года два назад, когда еще был жив отец и Егоров учился в школе, ему сильно нравилась одна девочка, Аня Иващенко. Он, наверное, влюбился в нее. Конечно, влюбился. И написал ей стихи. Он тогда еще писал стихи и мечтал стать поэтом, но не стал и теперь уже не станет. Сам знает, что не станет. А тогда писал, тайно писал, никому не показывал. Нет, показывал, но только одному человеку, Ваньке Маничеву. Они сидели за одной партой. Ванька Маничев был старше его года на два. Учился плохо но считал себя очень умным и говорил, «Ты, даю тебе слово, Егоров, будешь как…» Как я не знаю кто, как Пушкин, или в крайнем случае, как Лермонтов. Да, правда, только Манечеву Егоров показывал свои стихи, больше некому. И и Иващенко не показывал. Да она и не обращала на него никакого внимания, хотя, наверное, заметно было, что он в нее влюблен. Он подружился тогда с ее братом, мальчишкой, пронырливым, жадным, выпрашивавшим в школе дополнительные завтраки. Егорову была особенно противна его жадность, но Егоров все-таки подружился с ним, подарил ему двух лучших голубей, все для того, чтобы бывать у них в доме и хоть мельком видеть Аню, слышать ее голос. Егоров даже заикался, когда разговаривал с ней. А она все равно не обращала на него никакого внимания. А почему? Егоров как бы нечаянно посмотрелся в большое зеркало. И в зеркале увидел не только себя, но и Зайцева, и его девушку. Нельзя, пожалуй, сказать, что Егоров хуже Зайцева на вид. Егоров и ростом выше, и причистие, и нос у него не облупленный, и темные волосы хорошо причесаны. Шатен называется мужчина, у которого такие волосы. Егоров — шатен, а не рыжий, как Зайцев. Но все-таки Зайцев, а не Егоров, пришел сюда с этой хорошенькой девушкой. И легче все в жизни достается Зайцеву. Наверху, на втором этаже, опять загремел духовой оркестр. Начались танцы. Все пошли наверх. И Зайцев пошел со своей девушкой, и Егоров. Весь вечер Зайцев танцевал с кем хотел, и девушка его танцевала то с Зайцевым, то еще с кем-нибудь. А Егоров хорошо устроился на стуле в коридоре и вчитывался в книжку господина Сегемицу. Любопытная книжка. И хорошо ее тут читать под музыку. И музыку слушаешь, и читаешь. Егоров уже немало книг прочел в своей жизни. Особенно много он читал в Дударях. Делать там нечего было по вечерам. Он брал книги в библиотеке и читал. Он даже старался прочитать «Капитал» Карла Маркса, но ничего не понял. И чуть не заболел от досады. Ему было обидно, что все читают и понимают, или говорят, что читают и понимают. А он вот один не понимает. Ну, никак не понимает. Что, он глупее всех, что ли? Его успокоила одна учительница, сказала, что у него недостаточно образования для такого чтения, и посоветовала читать пока другие книги. Он прочитал о звездах, о происхождении жизни на земле, о дальних странах, таких как Индия, потом читал романы Гончарова, Диккенса, Тургенева, читал и делал выписки, как его научили. Из этой книжки господина Сегемицу он тоже сделает выписки. Тем более, что это теперь ему надо для работы, если его, конечно, возьмут на работу. Он спрятал книжку в карман и решил идти домой. Но из зала вышел разгоряченный танцами зайцев. — А ты чего не танцуешь? — Хочешь, потанцуй с моей девушкой. — Запомни, ее зовут Рая. Егорова чего то было неловко сказать, что он не танцует, не умеет. Он сказал, не стоит сейчас, после. Я домой пойду. — А что ты такой невеселый? Вроде печальный. — Я думаю, — сказал Егоров. Зайцев засмеялся. — Все думают. Но у тебя вид какой-то постный. Ты что, все тревожишься, что тебя на работу, думаешь, не возьмут? — Да это пустяки, — слукавил Егоров. — В крайнем случае я в какое-нибудь другое место устроюсь. — А я нет, — сделал сердитые глаза Зайцев. Я все равно тут останусь. Мне просто нравится эта работа. Я хотел или в матрос пойти, или сюда. Мой отец работает в артеле «Металлист». — Это его костюмчик? — кивнул Егоров. — Его? — опять засмеялся Зайцев. — Так вот, я говорю, мой отец работает мастером в артеле «Металлист». Он все уговаривал меня, чтобы я тоже к ним в артель пошел. А что мне за интерес делать замки? У Егорова мелькнула мысль, а что, если через Зайцева устроиться в эту артель? Вот было бы дело. Во-первых, специальность. Но Егоров тут же отогнал эту мысль. Из самолюбия отогнал. Если Зайцев считает, что его Зайцева обязательно примут на работу в уголовный розыск, почему он, Егоров, должен считать себя хуже Зайцева? Конечно, Егоров не такой шустрый. Шустрых все любят. Однако пока еще ничего не известно.